Глава девятая. Я позвонила в соседнюю квартиру. Никто не открыл. В третьей тоже никого не оказалось. А вот из четвертой квартиры на звонок вышла миленькая бабулька. Одета она была в уютный плюшевый халат, весь в розочках, поверх которого был повязан передник с рюшами. Седые кудряшки обрамляли доброе лицо в лучках морщинок. Казалось, она только что отошла от духовки, в которой выпекала для своих внуков вкусное печенье. В иностранных фильмах ужасов именно такие добренькие бабушки заманивают детей домашним печеньем прямиком в лапы к маньяку. Но сейчас передо мной стояла наша, отечественная бабулька, и опасаться мне было нечего. Всем своим приветливым видом пенсионерка располагала к долгой болтовне. «Что с вашим соседом?» Спросила я у нее. «Он мануальный терапевт», ответила бабулька. «Костоправ», другими словами. Все мануальщики, которых я знала, были весьма охочи до денег. Ни один бесплатно не работал. Драли с клиентов три шкуры. А этот от денег отказывается. «От каких денег?» заинтересовалась собеседница. «Я хотела предложить ему деньги за одну небольшую услугу. Так он меня из квартиры вытолкал». «Боится», — кивнула бабулька, «обжегшись на молоке, дует на воду». «На каком молоке?» Хозяйка распахнула дверь. «Заходи внутрь. Чего на пороге-то разговаривать?» Я вошла в квартиру. В коридоре были поклеены обои в мелких розочках. С места, где я стояла, хорошо просматривалась комната. Там обои тоже были в розочках, только покрупнее. Очевидно, что розы были любимыми цветами у бабульки. «Как у вас здесь красиво!» — похвалила я. «Прямо розовый сад!» «Правда!» — просияла старушка. «А дочке моей не нравится!» — говорит, пошлость. «А она здесь живет?» «Нет, я тут одна!» «Тогда главное, чтобы вам нравилось!» Так что же напугало вашего соседа Костоправа? Жена его бывшая. Она, когда с ним разводилась, так прямо и сказала. Я тебе жить спокойно не дам. Видать, насолил он ей чем-то. Или мало денег дал. Стала она посылать к нему разных баб под видом клиенток. Они сначала спину лечили, а потом в полицию бежали и заявление об изнасиловании писали. Устал он доказывать, что не верблюд. А уж сколько денег следователям на взятки отвалил, и подумать страшно. С тех пор расставил камеры повсюду, чтобы никто его оговорить не смог. Да от баб шарахается, как черт отладано. «Зачем же он тогда женщин на лечение приглашает?» Удивилась я, вспомнив про Светлану Косолапову. «Брал бы одних мужчин». «Сначала так и было». Потом, видимо, расслабился, решил, что бывшая жена успокоилась и опасности миновала. Да и с клиентами сейчас не густо, кризис же. Ну, а тут ты с каким-то предложением. «А ты чего от него хотела-то?» — полюбопытствовала старушка. «Да мне там в машине заблеяла я. В общем, ничего сложного, просто мужская сила требуется». «А, ну это ты к Толику иди, он на втором этаже, как раз надо мной живет. Он за любую работу берется, лишь бы деньги платили». «Спасибо за совет, всего доброго». Проходя мимо квартиры мануального терапевта, я прильнула к дверному глазку. С обратной стороны на меня пялился Костоправ. Кажется, я даже слышала его прерывистое дыхание. «Эх, жаль, такой отличный вариант пропадает». Мануальщик мог бы помочь Юльке, даже не обязательно было бы прикидываться ее любовником. Луконина могла просто прийти к нему в нужное время на сеанс массажа. Но, вы, бедняга пуглив и, возможно, дошел до паранойи. Он ни за что не согласится на мою аферу. «Извините», — сказала я в глазок и пошла по лестнице на второй этаж. Дверь квартиры, где произошло убийство, по-прежнему была опечатана. Одна я знала, что она лишь прикрыта, замок сломан, и в квартиру легко зайти, сорвав хлипкую бумажку с печатью. Я позвонила в квартиру Толика. Открыл всклокоченный мужик лет 50 с помятым лицом. На нем были спортивные штаны и драная футболка. «Анатолий? Меня зовут Людмила. У меня к вам деловое предложение». Его наружность показалась мне знакомой. «Мы уже встречались?» — спросила я. «Я тоже где-то вас видел», — отозвался мужик. Мы уставились друг на друга. Меня осенило первой. Ведь это вас приглашали понятым на убийство в соседнюю квартиру. «Так это было убийство?» — удивился Толик. «Я думал, он сам умер. А вы как свидетельница проходили, верно? Вы и одеты были точно так же. Сейчас на мне действительно была короткая кожаная куртка, а под ней синее шерстяное платье» как и в тот злополучный вечер. Надо бы обновить гардеробчик, а то меня уже и узнают. «Так что за деловое предложение?» спросил Анатолий. «Позволите войти? Дело довольно конфиденциальное». «Прошу». Мужчина попытался изобразить что-то вроде галантного поклона, но не удержал равновесия и схватился за стену. «Если вы не трезвы, я зайду в другой раз», холодно сказала я. «Да я чист как стеклышко», — оскорбился Анатолий. «Меня шатает от усталости. Я же только с ночной смены приехал. Отпахал 12 часов. Я рабочий человек, между прочим». Квартира у Анатолия оказалась очень запущенной. Такое ощущение, что ремонта тут не было со дня сдачи дома в эксплуатацию. И «Я знаю, что многие москвичи так живут» получают неплохие зарплаты, ездят на хороших машинах, одеваются в брендовые вещи и покупают крутые мобильники, новых в их квартиры с стоимостью больше 10 миллионов рублей страшно зайти. С потолка на голову падает облупившаяся краска, линолеум на полу стерся до дыр, а обои на стенах вздулись и покрылись сантиметровой пылью. Вот и у Анатолия отваливающийся кусок обоев прямо нависал сейчас над моей головой, «Я понимаю, когда одинокой слабой старушке тяжело переклеить обои, но что мешает это сделать здоровому мужику средних лет? Кстати, в реальной жизни старушки как раз не распускаются и находят возможность хотя бы частично обновить ремонт». Хозяин пригласил меня на кухню, где царил невероятный срач. Без сомнения, сейчас Анатолий жил один, но когда-то у него была женщина, пусть и недолго. Об этом свидетельствовал набор в стиле «гжель» из кухонных полотенец, прихваток и коротких штор на окнах. Прихватки уже залоснились от жира, шторы запылились, а полотенца были в подтеках от еды, но белый-синий рисунок все еще создавал подобие радостного настроения. «Присаживайтесь», — предложил гостеприимный хозяин. Я села на краешек табурета, стараясь ни до чего не дотрагиваться — Анатолий уселся на такой же табурет по другую сторону стола. «Так что же за деловое предложение?» – повторил мужчина. «Помните день, когда вас пригласили понятым? Это был четверг, 22 сентября. И помните девушку, вместе с которой я была в квартире? Это Юля, моя подруга. Мы вместе обнаружили тело». «Надо, чтобы вы подтвердили, что в этот день приблизительно с 8 до девяти часов находились с ней у себя в квартире. Она пришла к вам, и вы, ну, скажем, близко общались. У вас давняя связь. Необходимо, чтобы вы подтвердили, что в это время Юля была с вами». «Кому подтвердить?» «Следователю?» «Он обвиняет Юлю в убийстве двоюродного брата. Но это полный бред. Сами знаете, как сейчас работает полиция». «Да знаю я», — подхватил Анатолий. Им лишь бы на кого дело повесить. И «Именно!» — обрадовалась я, встретив понимание. «Значит, я должен подтвердить алиби вашей подруги?» Я кивнула. «И сколько заплатите?» — деловито поинтересовался собеседник. Я еще раз оглядела убогую обстановку и сказала. «Пятьдесят тысяч рублей». «Согласен», — поспешно ответил Анатолий. Я почувствовала некоторую досаду. Не переплатила ли нищеброду? Может, и меньшей суммой бы обошелся? Даже если и так, все равно мне следует себя похвалить. Большое дело провернуло. Конечно, Анатолия еще предстоит хорошенько натаскать, чтобы на допросе у капитана Дубченко он шпарил, как пописанному, Но самое главное, что договоренность достигнута, и с Юльки Лукониной скоро снимут все обвинения. Анатолий тем временем вытащил смартфон, открыл калькулятор и принялся что-то подсчитывать. Он так увлекся, что даже бубнил себе под нос. «От шести до пятнадцати, пусть десять с половиной, тогда получается, а если целиком...» «Что это вы там считаете?» — спросила я. «Да сколько денег вы мне заплатите?» «Мы же договорились на пятьдесят тысяч?» — напомнила я. «Так это в месяц?» Я обомлела. «Как в месяц? Побойтесь Бога!» «А что вы хотели? Свобода — это наивысшая ценность, здоровая человеку!» Вот, почитайте уголовный кодекс. За убийство без отягчающих обстоятельств дают от 6 до 15 лет. В среднем получается 10,5. Значит, если вы мне платите 50 тысяч в месяц, в год это выйдет 600 тысяч, а за 10,5 лет накапает 6 миллионов 300 тысяч. Вот сколько стоит свобода вашей подруги. Я потеряла дар речи. Ладно, сделаю скидку, пусть будет 6 миллионов. Но это мое последнее слово. Кститесь, Анатолий, это огромные деньги. У моей подруги таких нет. Выход всегда найдется. Она может взять кредит. Или пусть перепишет на меня свою квартиру. Расскажите подруге о моем предложении. Я уверена, она согласится. Когда сидишь в предвариловке... Где? В камере предварительного заключения. Так вот, когда там сидишь, начинаешь смотреть на жизнь совсем другими глазами. Готов отдать буквально все, последнюю рубашку, лишь бы выйти оттуда. Потому что на самом деле, кроме свободы, человеку ничего не нужно. И я уверен, ваша подруга придумает, где найти деньги. У нее сейчас соображалка очень хорошо работает, мозги крутятся с бешеной скоростью. Интересно, откуда у него такие глубокие познания в этом вопросе? Может быть, вы согласитесь оформить расписку? Я пытался найти какой-то более щадящий вариант. «Договор займа. Как будто бы Юлия взяла у вас в долг шесть миллионов рублей, и она будет каждый месяц выплачивать по частям». «Нет», — решительно ответил Анатолий. «Я обычный человек, а не коллекторское агентство. У меня нет рычагов давления на должника. Только если идти в суд. А это долго и без всякой надежды на получение денег. Нет-нет, никаких расписок. Мне нужны только наличные. И вся сумма целиком. Иначе не буду обманывать следствие». Я тяжело вздохнула. Рано я радовалась. Мужичок оказался не таким простофилей, каким выглядел. «Я вас поняла. Я передам Юле ваше предложение. Но знаете, это все-таки безумно дорого. Я бы на ее месте не согласилась. За какой-то час времени с восьми до девяти утра, что вы якобы провели с ней, отвалить шесть миллионов... Там даже не полный час, а минут сорок на самом деле получается, потому что в 8 часов 47 минут она уже вышла из подъезда. Подождите, встрепенулся мужчина вы сказали с 8 до 9 утра? Почему утра? Я думал, что вечера. Ведь тело нашли вечером. Да, тело нашли вечером, но убили, судя по результатам экспертизы, в этот день утром. Юля зашла в подъезд в 8 часов 7 минут утра и пробыла тут 40 минут. «На это время ей нужна алиби». «Нет, если утром, то я не могу», — сказал Анатолий. «В четверг я работал в ночную смену до девяти утра. Еще час ехал домой с речного вокзала. Раньше десяти часов меня дома не было». Я подавленно молчала. Вариант с Анатолием, конечно, был слишком дорогим, но он все-таки был реальным. И вот он сорвался. Удастся ли сфабриковать Юльке другое алиби, неизвестно. «У меня на работе пропускная система», — продолжал объяснять мужчина. «И камеры повсюду напиханы. Я еще ключ от щитка сдал и расписался в журнале, время указал. И в подъезд я вошел около десяти утра. Нет, никак не получается у меня подтвердить алиби вашей подруги на это время. Менты обязательно проверят и докопаются до правды?» «Очень жаль», — сказала я, поднимаясь с табуретки. «А перенести никак нельзя. На другой день?» — с надеждой спросил Анатолий. «То есть?» — оторопела я. «Вот, например, два следующих дня у меня были выходные. Может, на эти дни договоримся? Я могу в любое время. Как мы договоримся? Убийство уже произошло. Именно 22 сентября, около восьми часов утра». Кажется, только сейчас до мужчины дошло, что случилось. Еще секунду назад он чуть было не поднял на пустом месте шесть лямов, но из-за какой-то ерунды все сорвалось. А ведь он, должно быть, мысленно уже потратил эти деньги. На Анатолия было страшно смотреть. Его охватило отчаяние, лицо перекосило мучительная боль от утраты халявы. — Да что же мне так не везет — в сердцах воскликнул он. — Бывает, — ответила я, продвигаясь к выходу. Мужчина совсем не вызывал у меня сочувствия. Не люблю жадин. Закрывая за мной дверь, Анатолий грустно промолвил. «Если ваша подруга еще кого-нибудь убьет, обращайтесь. Сделаю хорошую скидку». «Обязательно», — хмуро ответила я. «У меня таких подруг полно».